Карелин Сергей Витальевич Андрей Абрамов Некромант Архитектор Теней Аннотация: Я достиг всех высот в темном искусстве. Весь мир у моих ног. Живи и радуйся. Но меня предали и убили. «Хранительница даровала мне шанс на новую жизнь, сделав мой дар проклятием!» «Я очнулся в теле аристократа. Вокруг враги. Казалось бы, вот они, твои первые слуги, но...» Некромантия под запретом. Имение поглотило болото, а по землям рыщут разбойники. Да еще как назло у крестьян упала рождаемость». Что ж, некромант знает, как решить любую проблему.